В это время в застенках Преображенского приказа шел розыск. На следующий день после объявления манифеста, 4 февраля, поскакали курьеры в Петербург и Суздаль с повелением привести в Москву всех, на кого донес царевич. В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичего камердинера Ивана Афанасьева, учителя Никифора Вяземского и многих других. Тикин по дороге в Москву пытался задушить себя кандалами, но ему помешали. На допросе под пыткой он показал на князя Василия Долгорукова, как на главного советника Алексея. «Взят я из Санкт-Петербурга», — нечаянно рассказывал впоследствии сам князь Василий, «и повезен в Москву, окован, от чего был в великой деспирации, отчаянии и беспамятстве» и привезен в Преображенское и отдан под крепкий арест, и потом приведен на генеральный двор предцарское величество, и был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность. Со князя Василия заступился родственник его, князь Яков Долгорукий. «Помилуй, государь», — писал он царю, — Да не снидем в старости нашей в гроб с именем рода злодеев, которая может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно верь в живота пресечь, и паки вопию, помилуй, помилуй, премилосердый. День подозрения пала и на самого князя Якова. Кикин показал, что Долгорукий советовал царевичу не ездить к отцу в Копенгаген. Петр не тронул старика, но пригрозил ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу. «За что мне ныне в воздаянии обещано, как я слышу, лютая на коле смерть?» — заключал он с горечью. Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. «Ежели праведный князь Яков изменник, то кому же верить?»